Глава 43. Аугуст не успел предупредить нянюшку о внезапном визите, но нисколько не сомневался в её таланте моментально накрыть вкусный ужин и встретить гостей, как полагается. В конце концов, он и так знает, что дома есть еда, а Кикимера не капризна. Увидевся их в дверях Ниня всплеснула руками и убежала на кухню. Манола, что же ты не предупредил, что у нас будет гости? Крикнула она, исчезая в арке двери. Манола? С ехидным блеском в глазах уточнила Кикимера, разглядывая маленький холл с низким потолком и потёртым каменным полом. Дон Аугусто, Мануэль Медина, буркнул старший лейтенант. Ему от чего-то стало неловко за то, что его дом не стал лучше за те годы, что он делал карьеру. Конечно, здесь было чисто, но бедно. И слава богу, что последние пять лет не течет крыша. Нянюшка меня с рождения нянчила. Вот и зовет, как младенца. А мне нравится. Вдруг серьезно сказала девушка. Хорошо, когда есть человек, который зовет тебя взрослого так же, как и ребенка. Еще лучше, когда есть дом, в котором пахнет супом, и тебя ждут. Прости, если спрошу не вовремя. Во въеда ты ведь жила одна. Где твои родители? Старший лейтенант мягко перешёл на ты. Они уже не на службе, и такое обращение сближало. Глупая история, вздохнула Карина. Ты уверен, Дон старший лейтенант, что хочешь знать? Уверен, кивнул головой Сыщик. Отец сильно любил маму, наверное, больше жизни. Он поздно встретил её. Мы, кикимеры, выглядим юными долго, а потом уходим внезапно. Когда мама не стало, отец оплатил моё обучение, дождался из Искарской школы и ушёл вслед за ней. Просто уснул и не проснулся. Это грустно. А как же твоя тётушка? Она не выглядит юной. Тётя стареет, как обычный человек. Она живёт вдали от источника. Вот, кстати, вопрос. Как ты умудрилась приехать в Мадрид? Девушка закусила губу. Не зная отвечать на вопрос или нет, она ожидала совсем другого вопроса, например, про её собственный возраст. Но тут из глубины сада появился Густаво. Садовник сразу оценил вид парочки, стоящей на пороге, и с поклоном подхватил сумку гостье. Добро пожаловать, Донья. Потом повернулся к хозяину. Донья останется ночевать. Синьорита Видаль поживёт у нас. Собсю Медина. В общежитии для соскарей нет комнат для женщин. Какую спальню прикажете подготовить?» Подскочил Вита, мальчик, помогающий по дому и на конюшне. Аугусто задумался. Старый дом не отличался размерами, а уж комнат, подходящих для сеньориты, в нем было ровно одна. Комната хозяйки дома. Только как сказать об этом, не вызвав у прямой девчонки волну гнева? «Комнату с росписью на потолке приготовь». Наконец нашёл решение Медина. Мальчик понятливо кивнул, унося сумку к кикимэра наверх. Густава с поклонами и извинениями поспешил на кухню помогать Нинге. Та выглянула на минутку и крикнула: "Дон, ведите гостей в патио. Сейчас подам обед". Соскари пошли через прохладный холл в патио, и уж тут старшему лейтенанту точно было чем гордиться: вьющиеся розы Маленький фонтанчик в центре дворика, уютные кресла и мозаичный стол, сделанные навека. Кики Мария явно всё понравилось. Она уселась на потёртую подушку и улыбнулась. Здесь красиво. И всё же. Августа склонил голову к Любоей с Кариной. Как ты смогла так далеко уплыть от источника? Не догадался? фыркнула девушка. Нет, хотя могу предположить, Что вы берёте часть источника с собой? Верно. Для простой поездки в гости хватает фиала с водой. Для длительного отсутствия нужно устраивать что-то вроде пруда или фонтана. Фонтанчик в патио. Вспомнил Медина. Угадал. Всёркнула улыбкой девушка. Ты уже сделала привязку в Мадриде? Ещё нет. Покачала головой Кикимера. Нужно тихое, защищённое место. Куда я смогу приходить при первой необходимости? Аугустов вдруг одним плавным движением опустился на колено, взял руку девушки и спросил: "Этот фонтан подойдёт?" "Что? А да." Кажется, Кикимера растерялась. "А я подойду в качестве хранителя твоего фонтана и мужа." Мужа? Карина вздрогнула и немедля попыталась ощутить ница своими невидимыми колючками. А вы уверены, Дон Старший лейтенант, что вам нужна жена с Искарь? Я ведь не стану сидеть дома, как приличная синьора, рожать детей и готовить паэлью, тоже не по мне. Шить и вышивать не умею. Паэлью готовит Нинья, шьёт портной. Принялся отвечать на её страхи Агуста. С детьми я готов не спешить. Мне всё равно нечего им оставить. А жена с Искарь это даже удобно. Можно будет всегда вместе ходить на дежурство, и никто не будет кричать: "Где ты был, негодяй?" Если мы всюду будем вместе. Не слишком ли радостная картинка получается? Кикимера немного пришла в себя и к ней вернулось прежнее ехидство. Совсем нет. У меня есть дом, есть фонтан и конь, но нет красивой девушки, с которой можно всё это разделить. Никогда не поверю, что благородный дон живёт монахом, сверкнула глазами Карина. В этот дом я не приводил ни одну женщину. Ты первая, можешь слух спросить. Пожал плечами старший лейтенант, не поднимая с колена. Большая честь, съязвила Кикимера. Но Августа видела в ней то, что разглядел, наверное, там, в фонтане на площади Правосудия, во Авьеде. Уязвимость внешней колючки отрасли не просто так. Они берегали хрупкую натуру этой маленькой сильной девушки. Если ты не готова сейчас ответить, отступил мужчина. Я подожду. Но я буду спрашивать тебя каждый день. Ты станешь моей женой, самой прекрасной женщиной Мадрида. Лицо девушки вспыхнуло, она закусила губу и неуверенно открыла рот, собираясь ответить. Но тут в патио торжественно вошла с тяжёлым подносом минья. и разглядев, что происходит, объявила: Ужин.